ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Идут однажды винипух с Пятачком на охоту. Пятачок спрашивает. На кого мы будем охотиться, Винни? На кабана. А если он убежит, я тебе убегу. Глава первая Сиплый протяжный вздох, и Артур резко пришел в себя, словно вынырнув из-под воды. Голова немного болела, но терпимо. Он осмотрелся и нахмурился. И было с чего. Потому как очнулся парень в небольшой, затхлой камере совершенно средневекового вида. Отвратительные запахи. Прелая солома на полу. Маленькая бадья в углу для оправления естественной нужды, массивная дубовая дверь и крохотное окошко напротив нее, в толстенной стене. Выглянув через оконце, Артур помрачнел окончательно. Картина там наблюдалась самое, что ни на есть, перспективное и благостное. На первый взгляд вроде бы и ничего особенного. Горы просто горы вдали. Большие такие, прямо-таки монументальные, настолько, что их вершины укутывались в снежные шапки и, казалось, подпирали само небо. Но вот беда. Парк, через который он шел, находился в Москве, и до ближайших гор, тем более таких представительных, требовалось либо лететь несколько часов на самолете, либо несколько дней ехать на поезде. Безрадостную ситуацию осознания грандиозных проблем всемерно скрашивал вид на деревушку, наблюдаемую из окна. «Сектанты какие-то!» — прошептал Артур, пытаясь вслух осмыслить увиденное. «Ну а что он еще мог подумать? Убогие домики, повсюду грязь и вопиющая бедность. Люди в какой-то рвании не ходят, обуви внятной нет». Но главное, на краю деревни, совсем недалеко от его окна, находилась грубо сколоченная виселица. Более того, на ней болтался относительно свежий труп. Артур поначалу подумал, что все это розыгрыш. Но уж больно аппетитно ворон изволил трапезничать. «Дистанция-то плевая». Поэтому парень смог подробно понаблюдать в тонкостях и деталях процесс проглатывания птицей оторванных кусков плоти. Артур несколько минут как завороженный смотрел на это пернатое кафе самообслуживания. Он вырос в мире, где вот такие вещи только показывали по телевизору или в компьютерных играх. И пока подобный ужас находился по ту сторону экрана, Никаких рефлексий и переживаний у парня он не вызывал. Теперь же, открывшись во всей красе, вызвал целую бурю эмоций. Однако сосредоточиться на своих терзаниях не получилось. Его отвлекли крики. Артур перенес взгляд в глубину поселения и успел полюбоваться эффектной сценкой из жизни животных. Неизвестный всадник на наотмашь ударил стоящего перед ним дохлого мужичка, и тот, не вынеся довольно мощного удара, рухнул на землю. Раздался властный крик, который заставил мужичка медленно и неуверенно подняться на ноги. Все лицо его было залито кровью. Никакой попытки защититься, никакой встречной агрессии. «Нет!» Он просто стал гнуть спину, отбивая поклоны, и всячески унижаться. А у Артура от увиденного аж зубы заскрипели. А уж кулаки так как зачесались, жуть просто! «Куда же я попал?» — с легким раздражением прошептал он себе под нос. «Сидеть в этом каменном мешке и ждать милости от вот таких вот людей ему совсем не хотелось. Тем более, что, скорее всего, он стал свидетелем преступления, а в таком случае живым его точно не отпустят. Особенно сейчас, когда он смог разглядеть убежище этих сектантов. И тут где-то за дверью послышались шаги. Артур, стараясь не шуметь, метнулся к Бадье, ухватил ее и, встал возле двери, замер. Ждать пришлось недолго. Неизвестный остановился. Почесался. Громко пустил ветры. И открыл небольшое окошко в двери, предназначенное для наблюдения за пленниками. Что? Прохрипел голос. Где ты тварь? Взревел неизвестный после секундной паузы. И не дождавшись никакого ответа, загремел ключами. Послышался скрежет давно не смазанного грубого механизма. Ляск личины. И дверь, дрогнув, начала распахиваться к противоположной от Артура стене. Стала видна тень человека, стоявшего в проеме. Это и позволило оценить его габариты. Раз! И парень, что было дуре, постарался влепить бадье ему в район лица. Тот, видимо, что-то подобное ожидал. А может и банальная профессиональная деформация, исказившая рефлексы, и поведенческие реакции человека. В любом случае, он успел сгруппировать и, выставив вперед руки, принял Бадью на предплечье. С грохотом и треском столь нехитрое приспособление разлетелось в дребезги. Удар был силен, очень силен. При комплекции Артура и его тренированности это и неудивительно. Поэтому, открывший дверь, мужчина, несмотря на свою готовность к нападению, все же пострадал. Его слегка оглушило. Артур же немедля ринулся вперед и постарался обрушить на своего противника мощный удар, вложив в него всего себя. Энергичный шаг вперед, удар с разворота и противный хруст костей. Надзиратель, видимо, попытался уклониться от удара, приседая. Только делать это начало слишком поздно и слишком медленно, поэтому кулак ему вошел не в челюсть, а в висок, который и проломил. «Секунда. Вторая. Третья». Артур медленно повел головой, осматривая помещение. Взял сраженного противника за руку и втащил в камеру. Обыскал. И, прихватив мешочек с какими-то монетками и связку ключей, вышел обратно в коридор. И только тут, прислонившись спиной к стене, он понял, что натворил. Он убил. Убил живого человека голыми руками. Но начать рефлексировать не получилось. Тут и характер сказался, и обстоятельства. Десять секунд, и он снова в норме. Ну, относительный. Достал мешочек с монетами, посмотрел. Несколько кривых кружочков белого металла, все остальные явно медные. Уродливая небрежная чеканка. Сильная потертость. Присмотрелся и не узнал ни один. Плюнул и сыпал их обратно в мешочек. Потом разберется. Снова огляделся, только вдумчивее. Он стоял в длинном коридоре шагов сто. По левую руку находилась комната с местом для надзирателя и крутая лестница вниз. По правую — основной пролет коридора с массивной дверью в конце. Артур прислушался. Тишина. Бегло осмотрел коморку папы Карла. Нашел початую бутылку какого-то слабоалкогольного пойла, кусок хлеба, шмат жареного мяса, пару луковиц и грубый нож. Прихватив железку, он, стараясь не шуметь, прошел к большой двери, очевидно входной. «Слава Богу!» — тихо выдохнул Артур, когда приблизился достаточно, чтобы понять, Она закрыта изнутри на массивную задвижку. Просто так не ворваться. Открыл смотровое окошко. Медленно прошелся по панораме взглядом. Закрыл. И поморщился, словно от зубной боли. С каждым новым пакетом сведений об окружающем его пространстве выводы усугублялись, а перспективы вырисовывались все мрачнее и мрачнее. Дверь из тюрьмы, а это, судя по всему, была именно она, выходила во внутренний двор какого-то старинного укрепления. Отсюда хорошо просматривались и цитадели, стражники и прочие разные объекты. Но главное — люди. Их во дворе хватало. Просто так не убежишь. Хуже того, парень не смог заметить ни одного современного устройства. Да ладно, устройство. Даже окурка, пивной пробки или еще какого характерного мусора. Все просматриваемое пространство выглядело аутентично средневековым до крайности. Так даже на самых ортодоксальных военно-исторических маневрах никто не поступал. Хотя... Какие тут маневры с трупом в петле? Такого бы никто никогда не разрешил. Развернувшись, Артур медленно прошел по коридору, заглядывая в камеры. Двери были открыты, видимо, для проветривания, и там было пусто. Также, стараясь не шуметь, спустился он по каменной лестнице вниз и остановился в нерешительности. Свет с улицы сюда уже не попадал, поэтому и тьма стояла такая, что жуть. Пришлось возвращаться наверх. Туда, где он видел целую связку факела возле небольшого камина. Запалив эту коптилку, он снова спустился по лестнице и медленно пошел вперед. Ничего нового. Такие же камеры с открытыми дверями и кучами прелой соломы внутри. Артур даже из любопытства их поворошил ногой. Ну а что? В компьютерных играх в мусорных кучах всегда можно найти массу всего ценного и полезного бриллиантом или бронежилетку из кожи жопы дракона. Но ему не повезло. Кроме дурного запаха и грязи в подгнившей соломе ничего не было. Ну и насекомое, наверное. Но парень их не смог разглядеть при столь поганом освещении. В конце подвального коридора находилась крепкая закрытая дверь без смотрового окошка. Артур ее толкнул. Не поддалась. Пришлось ставить факел в держатель, обнаруженный на стене, и пытаться подобрать ключи связки. Что оказалось совсем непросто, и ладно они все на одно лицо, так еще и механизм, как он понял, работал весьма погано. Не сразу можно понять, это ключ не тот, замок в очередной раз заело, или у него руки вновь проросли из многомудрых нижних полушарий. Однако спустя полчаса мучений парень наконец-то справился. Перевел дух, толкнул дверь и оказался в самой натуральной пыточной комнате. Чего тут только не было. Но главное, прямо по центру помещения висело какое-то тело. Он сделал пару шагов, и тут голова бедняги поднялась и приятный женский голос заявил. «О!» «Спаситель» явился. «Спаситель?» — удивился Артур. «А с чего ты решила, что я тебя буду спасать?» «А почему нет? В парке ты несся мне на помощь, сломя голову. Неужели сейчас бросишь?» «Так это была ты!» Ахнул наш герой и начал действовать. Факел воткнул в настенный держатель, а сам бросился отвязывать девчонку от дыбы. Освещение факел давал практически никакое, больше коптил и вонял, так что приходилось орудовать в полутьме, однако никаких сложностей не возникло. Выбил клин фиксатора плавно стравил ручную лебедку, чтобы девица не рухнула, и мягко опустилась на пол. Ну и разрезал путы на руках, стараясь ее не сильно травмировать этим тупым ножом. Минут пять провозился после чего подхватил на руки и вынес наверх в комнатку назирателя. Неаккуратно, правда, нес. Пару раз нечаянно задел головой каменный косяк. А ногами так и вообще бесчисленно. Нет, ну а что, темно же. Факел в пыточный пришлось бросить. Да и опыт в переноске женских тушек у него был невеликий. В общем, вылез наверх, вытащив девчонку и усадил ее поближе к камину. Подбросил туда несколько поленьев, лежащих аккуратной кучкой рядом, обернулся. И с глазами-блюдцами сел прямо на дрова. И было с чего. Ведь как в полуночной темноте парка, так и в полумраке подвала разглядеть девицу было практически невозможно. Только общий силуэт, не более того. Однако сейчас... В более-менее неплохо освещенном помещении она сумела произвести впечатление. Ярко-желтая радужка глаз с вертикальными зрачками особенно Артура не трогали. Мало ли какие линзы она надела. Как и небольшие рожки, проступавшие сквозь гриву вьющихся рыжих волос. Девчонки иной раз и не так себя украшают. А вот хвост оказался вполне натуральный. Во всяком случае, он шевелился, выдавая беспокойство хозяйки Шок длился всего несколько секунд, после чего Артур решительно встал, подошел и дернул девицу за хвост. Но тот не оторвался. Хозяйка вскрикнула и зашипела на него, используя какие-то непонятные, но явно матерные слова, а хвост, крепко зажатый в руке парня, начал вырываться. «Чего ты творишь?» Наконец, то изволила перейти на понятный Артуру язык эта особо. «Он у тебя что? Настоящий?» «Ну да», — кивнула девица с легким удивлением. «А кто? Что ты такое?» «Вертикальные зрачки, рожки, хвост и клыки больше обычного». «Чертенок? Мутант!» «Над тобой ставили опыты, а ты сбежала!» «Что?» — удивилась она. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты что, никогда Тифлинга не видел?» «Тифлинга?» «Ну да». Как-то озадаченно кивнула она. «Какой, к черту, Тифлинг? Что вообще здесь происходит? Где мы?» «А куда делся надзиратель?» Проигнорировав его вопросы, спросила она. «Там!» — небрежно махнул рукой Артур. «Я ему, по всей видимости, череп проломил». «Оу! Хм! Вот как!» — задумчиво произнесла девица, рассматривая Артура словно чудесную диковинку. «То есть ты, не разобравшись в вопросе, бросился защищать Тифлинга» а потом проломил голову надзирателю, который, возможно, шел тебя выпускать? Выпускать? А почему нет? Ехидно осведомилась она. Ты ведь не знаешь, зачем он к тебе шел. Почему? Знаю. Просто проверить, что я на месте. Но я услышал шаги и встал так, чтобы меня не было видно. И, судя по возгласу, его это сильно озадачило. И да, ты не ответила, где мы, что это за место. «Скорее всего, замок Дома Серых Псов», — немного подумав, ответила она. «Я не вполне пришла в себя, когда меня тащили в подвал, но видела гербы этих гадов. Может, они здесь просто гостили, а может и нет». «А кто это такие?» «Охотники за головами», — пожав плечами, ответила она. «Их обычно так называют, хотя на самом деле все намного сложнее». Официально они вроде как независимы, но на деле все намного хитрее. Ее одежда была довольно сильно изодрана, поэтому плечики оказались обнажены и выглядели очень привлекательно. Как, впрочем, и вся она, даже несмотря на все эти странности с ее внешним видом. Из-за чего Артур нахмурился, а девица звонко рассмеялась, прекрасно все поняв. «Как мы тут очутились?» — спросил парень, стараясь увести тему в сторону от его реакции. — Мы? О! Это было незабываемо. Ты умудрился убить мастера Сертрана и заодно активировать свои лысиные его амулет экстренного возвращения. Как это произошло, ума не приложу. Вновь пожала она плечами и, как бы невзначай, потянулась, обнажив стройную ножку до середины бедра из за чего артур нервно сглотнул так нас и выбросила на приемную площадку амулет откуда ты такой взялся искренне удивилась она амулет это такая магическая штука для всяких дел бывает для лечения ран а бывает и для переноса из одного места в другое магия скептически переспросил артур бред Ну ладно, пусть так. А почему меня вырубило? После использования амулета экстренного переноса люди теряют сознание на пару суток. Так что, мы тут уже пару суток? Нет, часов пять, не больше. э Да, я тоже не понимаю, почему ты сейчас не валяешься без сознания. А ты почему бодрствуешь? Я тифлинг. «Ага», — кивнул Артур раздраженно. «Емко! И мы сейчас не на земле?» «Земле? Я не знаю, где земля. Так зовется твой мир?» «Погоди-ка! А как ты очутилась в том парке?» «Спасалась бегством. Мне дали амулет для возможности сбежать в какой-нибудь дальний мир, совершенно случайный. Создатель амулета даже не мог представить, куда именно меня забросит». «Ясно», — медленно произнес Артур. Встал, прошел несколько кругов по маленькой коморке. Сел, встал, снова сел. И в сердцах метнул нож надзирателя в ближайшую деревянную дверь. Но тот не воткнулся и с противным звуком отлетел в сторону. «Эй!» — воскликнула девица, которой такие психи парня совсем не понравились. «Ты в порядке?» «Я?» «В полном!» — прорычал Артур в ответ. «Как мне вернуться домой?» «Понятия не имею», — честно ответила она. «Я прыгнула на удачу. Вывалилась в твой мир, и уже через несколько минут они за мной пришли по следу через портал. Я не маг, но знаю, что след развеивается очень быстро. Да и такой портал готовить не пять минут. Значит, меня караулили» и у них все было готово заранее. «Не хочу тебя расстраивать, но, по всей видимости, тебе домой дороги нет. Миров бесчисленное множество, и чем дальше смотришь, тем больше их видишь. Как угадать, откуда ты?» «Не знаю. Просто не представляю». «Понятно», — поиграв с желваками, произнес Артур. Его стало захлёстывать злость на себя. «Вляпался, как последний дурак!» «Бывает», — охотно согласилась девица. «Не переживай, здесь тоже люди живут. Устроишься как-нибудь, если выживешь». «Устроюсь! Ты серьезно? прорычал он. «Да? А почему нет?» «Ты сколько в моем мире пробыла?» «Четверть часа», — чуть подумав, произнесла она. «И из парка не выходила?» «Нет». «А ничего, что для меня весь этот мир?» «Дремучая старина!» глушь, «Дрянь!» «Грязь!» «Мне тут нечего делать, понимаешь это?» «И не дергай хвостом!» «Отвлекает!» А потом Артур натурально зарычал и начал нервно вышагивать большими шагами по коридору. Если бы пар мог идти из ушей, он бы у него шел. Парень был в ярости. Ему хотелось добраться до спортзала и выпустить всю злость в боксерскую грушу или поработать с тяжелыми весами до изнеможения. Но ничего подобного под рукой не было. Даже побить некого. Нету уже же помесь кошки с горной козой дубасить. Тем более, что она, в общем-то, ни в чем не виновата. Походив так минут пять, он вернулся в комнату, рухнул на лавку и, ухватив бутылку с пойлом, отхлебнул примерно пол-литра невнятной бормотухи. рыгнул вытер рукавом губы и начал массировать виски. Девица же молча наблюдала, стараясь не отсвечивать. «Ты сказала, что я убил какого-то там охотника за головами?» «Да», — кивнула она. «Мастера Сертрана, мага, а потом еще и надзирателя». «Значит, добром эти псы меня не отпустят. С какой стати им так поступать? Продадут магам на опыт и вся недолга». «Понятно», — произнес Артур, встал и спокойной походкой прошел к входной двери. Осторожно открыл окошко и осмотрелся. В этот раз намного более вдумчиво и внимательно. Закрыл. Потом заглянул в камеру с надзирателем и снял с него верхнюю одежду. Вернулся в коморку, бросил добытые тряпки поближе к камину, чтобы подсохли, и спросил. — А почему я тебя понимаю? Ведь я же в чужом для меня мире. У нас с вами вряд ли одинаковый язык. Это особенность магического переноса. Как именно это получается, я не знаю. Я не маг. Говорят, что в свое время намучились языками при переходах. Вот теперь сразу что-то делают. Нюансов довольно много. В твоем случае тот язык, на котором говорил владелец амулета, ты знать и должен. На том же уровне. Подробности лучше у магов поспрашивать. Хм, любопытно. «Как тебя зовут?» «Тая», — охотно ответила девушка. «Артур», — кивнул парень, а потом, заметив, как она поморщилась и попыталась размять плечо, добавил. «Ты как себя чувствуешь?» «После нескольких часов на дыбе очень неплохо. Думала, что будет хуже. Намного хуже. Я уж и рук толком не чувствовала». «Так, иди сюда» произнес он и, не дожидаясь ее реакции, шагнул вперед. Схватил девушку за плечо, подтянул к себе и развернул спиной. Она пыталась упираться, но куда там? — Ты чего? — испуганно спросила она. — Стой спокойно! Жестко произнес Артур и начал осматривать ее верхний пояс мышц, проводя пальпацию и визуально-функциональную диагностику. Со спины, разумеется. Мало ли травмы какие заодно и разминая ей затекшие плечи. Девушка попискивала, так как мял ее Артур совершенно немилосердно. Однако больше не вырывалась и терпела, видимо, поняла, что он делает. Когда же парень закончил, то закутал ей плечи в какую-то сальную, но теплую тряпку и снова посадил поближе к камину. — Ты знаешь, что эти псы будут с нами делать дальше? Какие у них планы? Пока помощник мастера Сертрана не очнется и не расскажет, кто мы такие и откуда, им до нас нет дел. Скорее всего, кормить тоже не будут, чтобы сговорчивее стали. Гости какие-нибудь ожидаются. К нам в камеры? Да. Не думаю. Как выяснят, так проблемы и начнутся. А так надзирателя вполне достаточно. Он сам по себе редкая тварь. Был. «Из-за чего за тобой гнались?» «Замуж хотели насильно отдать». «Ты дура?» — удивленно повел бровью он. «Хуже? Я не могу тебе рассказать». С грустной улыбкой произнесла она. «Магическая клятва. Хочу, но не могу». «И да, за тобой теперь тоже будут бегать, хоть и не так, как за мной. Если посмотреть с их стороны...» то ты получаешься вполне себе соучастником. «Превосходно!» – констатировал Артур. «Тогда мне нужно отдохнуть. Днем во двор соваться нет резона. Я посплю. Ты как хочешь. Надоест сидеть – ложись рядом. Больше тут спать негде. На камне ложиться не советую. Тебе плечи и верх спины нужно в тепле подержать какое-то время». С этими словами Артур, не снимая одежды, завалился на деревянный лежак, присыпанный относительно чистой соломой. И заснул. Не мгновенно, конечно, но очень быстро. В полной тишине, разве что, угольки в камине потрескивали.